Глава 30. Оля Все объяснения я полностью перекладываю на Макара. Впрочем, меня сына не спрашивает, словно вообще не замечает. Сосредоточенно слушает отца, кивает, хмурится. Я все жду, когда последуют упреки, но их нет. Тимофей просто молчит. Ни одного вопроса отцу не задает. Макар рассказывает сам. Не все разумеется, а я его не поправляю потому что добавить мне нечего, все так, как он рассказывает. «А у твоего второго сына есть мама?» Почему-то мне казалось, что вопрос о наличии второго ребенка будет самым неудобным, но Тимофей умеет удивить. Ответа он ждет с интересом, как и я, хотя Макар уже неоднократно мне говорил, что их с Жанной ничего не связывает. Измайлов после вопроса сжимает челюсти и смотрит на меня, будто ищет поддержки. Я же стою, лишенная всех эмоций. Что говорить? Что делать? Откуда я знаю? Мне первый разговор с сыном показался настоящей каторгой, когда пришлось рассказать о том, что у него теперь появится возможность видеться с отцом. Мамы, нет. Я хмурюсь. Ожидала совершенно другого ответа: все же степа не сирота, Жанна все еще является его матерью, насколько мне известно, и ее никто не собирается лишать родительских прав. Впрочем, об этом я спрошу у Макара позже, когда мы останемся наедине. «А где он сейчас?» — с интересом спрашивает Тимофей. «Пока Макар рассказывает о случившейся трагедии, я делаю себе и ему кофе. Нам просто необходимо взбодриться». Поставив дымящуюся чашку перед Измайловым, сажусь напротив. Вопросов сын задает все меньше. Я с каждой секундой всматриваюсь в его лицо и понимаю, что он не выглядит расстроенным. В принципе, он не понимает всей трагедии, хотя я почему-то думала, что Тимофей известие о брате воспримет в штыки. Ошиблась. Тимофей вполне спокойно себя ведет и даже с интересом расспрашивает о Степане. Макар ему отвечает, улыбается, когда вспоминает о сыне. Я молча пью кофе. В разговор не влезаю, да мне и нечего сказать. Правда, Тимофей вынуждает меня поучаствовать. «Мам, а ты знала, что у папы еще и ребенок есть?» «Вы знакомы? Виделись?» На меня сыплется вопрос за вопросом, но хуже всего, что я совершенно не знаю, что отвечать. Поэтому говорю правду. Знала. Виделись очень давно, но нас так и не познакомили. «А когда? И почему ты мне не рассказала?» Я сглатываю вдруг возникший в горле ком, и единственное, о чем думаю, почему все сложные вопросы достались именно мне. Я попросил маму не говорить. Приходит на помощь Макар. Не хотел, чтобы ты знал раньше времени и расстраивался. Я выдыхаю и снова тянусь к кофе. Как-то Макару удается уговорить Тимофея оставить нас наедине. Сын уходит, и я снова прячусь за чашкой, правда, кофе в ней заканчивается, и мне приходится посмотреть на Измайлова. Он залпом осушает кофе. Даже не морщится, хотя я не успела положить сахар. Он сильно устал, даже белки глаз покраснели. «Ты давно спал?» — спрашиваю. «Кажется, еще с вами», — говорит без улыбки. Идем со мной». Я не знаю, зачем это делаю, но мне хочется, чтобы он хоть немного отдохнул, вздремнул. Макар поднимается без лишних вопросов, идет следом за мной. Я веду его в свою спальню, киваю на кровать и прошу, чтобы он сел. «Ты никуда не спешишь?» «Пока нет». Он присаживается и морщится, словно от сильной боли. «Что?» «Голова снова». Он присаживается и морщится, словно от сильной боли. «Что?» «Голова снова». Я хмурюсь. Это уже не в первый раз. И он, кажется, совсем ничего с этим не делает. «Ты проходил обследование?» «Нет еще Не до того было». Он отмахивается, совсем равнодушно относится к своему здоровью. «Массаж поможет?» Вдруг спрашиваю. «Я училась». Недолго, правда, но кое-что в памяти осталось. «Поможет», — кивает. «Я беру с тумбочки масло и размещаюсь у него за спиной, интенсивно растираю руки и мягко касаюсь его кожи. В идеале нужно, чтобы он лег, но как об этом попросить, не имею ни малейшего понятия. Провожу ладонями по шее, касаюсь пальчиками позвоночника. «Может, мне лечь?» «Да, так будет удобнее». Макар размещается на кровати, я понимаю, что мне было бы удобнее верхом, но это будет слишком, поэтому пристраиваюсь сбоку. Изучать массаж я пошла из интереса. Работать и практиковать никогда не планировала, но на обучении мне сказали, что у меня талант и очень мягкие руки, что для массажиста важнее всего. Я закончила обучение, но так и не пошла работать. Нужно было получить медицинское образование, иначе было бы нечестно предлагать свои услуги. Сейчас я не делаю лечебный массаж, просто расслабляющий, антистрессовый. Помогаю Макару расслабиться, снимаю напряжение с забитых мышц. Я чувствую каждую из них под своими пальцами и массирую, чтобы они не сдавливали нервы. Во время массажа молчу, потому что, во-первых, не знаю, что говорить, а во-вторых, я и не думала, что дело дойдет до чего-то похожего. Думала, что предложу Макару отдохнуть, и он согласится, если, конечно, у него нет дел поважнее. Я прохожусь пальцами по позвонкам на шее, уделяю им особенное внимание. Знаю, что там часто основные проблемы, особенно у врачей. Правда, стараюсь все же только расслаблять. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я понимаю, что дыхание Макара ровное и глубокое. Он уснул. Я отодвигаюсь, встаю с кровати и укрываю его пледом. Все еще не осознаю, что произошло и почему мне вдруг захотелось его пожалеть.